Паула заглушила машину, и теперь тишину нарушал лишь нескончаемый монолог Ренка, на сей раз посвящённый концептуальному искусству. За короткую поездку он успел провести параллель между контейнером Павла Лекасенина и писсуаром Марселя Дюшана. А ты какое искусство предпочитаешь? У тебя есть любимое произведение? полюбопытствовал любопытству выходя из машины, Паула вспомнила «Звездную ночь Ван Гога, которую видела в музее современного искусства в Нью-Йорке. На тот момент она не знала о художнике ничего, кроме имени, но увидев знакомую картину, чуть не расплакалась, сама не понимая чего. Полотно словно вышло из рамы или точнее, на какой-то момент проникло в ее естество. Сейчас репродукция «Звездной ночи висела у нее на стене, но уже так не будоражила. Максимум вызывало грустное воспоминание о переживании, которое больше не повторилось. Паула попыталась взглянуть на окружающий пейзаж глазами Ван Гога, увидела следы кисти в высокой траве и сохшей, пожелтевшей уже в разгар лета. Вверху полотна широкими мазками палящее солнце. Здесь к желтому примешивались тонкие оранжевые линии. Засечьтым забором синели штабеля контейнеров, придавая пейзажу оттенок нереальности. Ну, не каждый обязан быть ценителем искусства. Голос Ренка, как показалось Пауле, прозвучал снисходительно. Ивовые ветви прорастали через рабицу. К забору был прикреплён синий баннер, который наверняка надувался на сильном ветру. На баннере большими белыми буквами было написано: Basswood. Липа. То же слово красовалось и на многих контейнерах. Вдали за складской территорией виднелась стройплощадка с подъёмным краном, похожим на Аиста, который несёт младенцев в бетонные люльки в светлое будущее. Смотри-ка, И здесь люди работают, пробормотал Ренко, тоже заметившись стройку. Ворота были открыты. Возле будки охранника курил Лаури Ара. Рядом стояла миниатюрная женщина. Они о чем то беседовали в облаке табачного дыма, потом женщина кивнула в направлении полицейских, и Ара бросил недокуренную сигарету в траву. Шагнув было в направлении Паулы и Ренко, он вернулся и затушил окурок ботинком. Паула с напарником стояли одинаково прикрыв глаза от солнца. Что здесь делает Ара?» — удивился Ряненко. «Хочет услышать наши вопросы и особенно ответы на них. Зачем? Он же юрист. Ара подошел и протянул руку, но вспомнил, что знакомство состоялось еще вчера. Теперь он смотрел на свою ладонь так, словно она повинна в неуместном жесте. Надеюсь, мое присутствие никому не помешает. Я обязан быть в курсе всего, что имеет отношение к концерну, пояснил Ара. Скажите сразу, если хотите переговорить с госпожой Какко наедине, вряд ли это необходимо, ответила Паула. Женщина протянула Пауле руку и представилась. Голос у Ритвы Какко оказался низкий и хриплый, а маленькая ладошка грубоватый. Женщина походила одновременно на дальнобойщика и на леди. Духи у нее были первоклассные, но надушилась она слишком сильно. Бежевый костюм с шортами выглядел дорого. Однако ноги, обутые в модной туфли, были небритые. Госпожа Каку, директор по логистике, пояснил Ара: "Это официальное название должности. Хански называл меня королевой контейнеров", с гордостью сказала Кака. "Хански?" удивился Ленк. "То есть Ханес. Ханнес Лехмусое", строго добавил Ара. Ему явно не понравилась такая фамильярность в отношении покойного главы концерна. "Значит, его называли Хански?" спросил Ренка. Паула не могла понять, Ренка намеренно заострил на этом внимание или просто не заметил реакции Ара. "Нет, Хансу такое было не понравилось", сказал тот. "Для меня он всегда был ханский. Ему нравилось это имя, хотя, возможно, и считало, что это не так. У него было чувство юмора", настаивала Како. Она повернулась к контейнером и жестом пригласила остальных следовать за собой. Лёгкий бриз доносил с моря запах подгнившего камыша. По пути ветерок становился совершенно сухим, а в лабиринте контейнеров к нему примешивался запах ржавчины и высохшей травы. Дышать этим было тяжеловато. На пустыре между контейнерами и стройплощадкой вовсю рос настырный подорожник. В каком-то смысле это святая земля. Именно здесь всё и начиналось, произнесла Кака. Всё? переспросила Павла. Карьера хански, дело его жизни. Разумеется, это началось не прямо отсюда, но тем не менее с контейнеров, пояснила Кака свою мысль. Лаури Ара хотел было что-то возразить, но передумал и просто предложил зайти в офис, прочь с жары. Капли пота выступили у него на висках. Я думала сперва провести небольшую экскурсию, раз уж у вас есть вопросы, так вы лучше узнаете мир контейнеров. Отлично, очень интересно, согласился Ренка. Как с довольным видом повела их внутрь лабиринта, но почти тут же остановилась. Чуть не забыла. Обратите внимание, контейнеры с раздвижными окнами. Ренка и Ара обернулись и увидели контейнеры, в которых и правда были раздвижные окна. Они ведь не для гроза перевозок?» — С вежливым любопытством заметил Ренко. Разумеется, их икорендой для мероприятий, фестивалей и всего такого прочего. Вот рядом несколько контейнеров туалетов. А там офисные блок-контейнеры, живо рассказывала Кака, обращаясь в основном к Ренка. Паула поглядывала на Ара, пытаясь понять, не жалеет ли он, что навязался составить им компанию. Экскурсия оказалась бесполезной тратой времени, ее можно было прервать и сразу перейти к делу, но все же Паула позволила Кака продолжить, чтобы составить о ней разностороннее впечатление. Ренка остановился и застучал пальцем по экрану телефона. Поймав удивленный взгляд Кака, он пояснил, что делает записи. Та с нетерпением ждала возможности продолжить. Пройдя ряд специальных контейнеров, они очутились в узком проходе, по обе стороны которого стояли в два этажа контейнеры для морских перевозок. В конце прохода нещадно светило солнце, и Паула попыталась нащупать на лбу очки, но те остались в машине. Кака объясняла значение букв и цифр на стенках контейнеров. По её словам, в этих обозначениях скрывалась история путешествий по всему миру. Ренко вбивал в телефон ряды цифр и аббревиатур, смысл которых он едва ли сможет вспомнить уже через час. Паула поняла, что как они просто разбираются в маркировке, она действительно знала об этих контейнерах все, вплоть до того, что, куда и когда в них перевозили. Ара промокнул платком вспотевший лоб, которому прилипли волосы. Он снова предложил переместиться в офис Но эту инициативу заглушили вопросы Ренка. Стало быть, HC это high cube. Да, но есть высокая модель. APW, Pallet Wide. Это означает широкая модель, ответила Кака и прикоснулась к металлической стенке с таким видом, словно это был священный камень, излучающий мудрость. А что такое IU? поинтересовался Ренка. Enclosed unit. Изометрический контейнер. В таких сохраняется определенная температура, но они не имеют своего источника тепла. Это контейнеры-термосы. Применяются для морских перевозок. Но если использовать их для хранения, то можно установить внутри небольшой масляный радиатор. Наконец, Ренко задал первый по-настоящему толковый вопрос. Как контейнеры покидают склад, и кто знает, куда они направляются? Как объяснила, что все данные хранятся в системе, которую контролирует она сама. Тот, кто принимает заказ, вносит данные а водители, увозя и привозя контейнеры, всякий раз ставят свою подпись. Я в курсе всего. Можете называть это микроменеджментом, если угодно, но я стремлюсь знать обо всем, что происходит в моем королевстве. Ара развел руками за спиной Кака. Паула улыбнулась. Пусть он считает ее своей союзницей. То есть, вы знаете, кто и когда создал заказ? Продолжал расспрос Распросыренко. Теоретически да. У каждого сотрудника есть собственный код. Это касается и контейнера Кассинина. Заказ на него создан под кодом стажера. Такие используют, к примеру, сезонные работники. Но дело в том, что сейчас у нас нет ни стажеров, ни сезонников. Значит, код продолжал действовать с тех пор, как они работали, заметила Паула. Все ли сезонные рабочие обычно его знают? В принципе, да. В конце прохода перед ними предстал большой ангар из гофрированного железа. Кака рассказала, что там обслуживают контейнеры. Контейнер для Касинина тоже тюнинговали здесь. Я сперва предложила цистерну, но он хотел именно морской контейнер с богатой историей, сказала Кака, и добавила, что они с Касининым долго ходили по складу в поисках подходящего. Ара заявил, что если они наконец не пойдут в офис, его хватит тепловой удар. Солнце продолжало светить так, что контейнеры не отбрасывали тени. Значит, контейнер Касинина находился в этом ангаре, спросил Ренко, не обращая внимания на Ара. Он уже ждал в зоне погрузки. По моим данным, доставка предполагалась только на следующей неделе. То есть вы не знаете, кто мог изменить данные о дате и адресе доставки, подытожила Паула. Нет. Паула вынула фотографию жертвы и протянула Кака. Тэй два, взглянув на фото, помотала головой и сказала, что не знает, кто это. По просьбе Паулы она посмотрела еще раз повнимательнее, но повторила, что женщина ей не знакома. Не помню, чтобы здесь бывал кто-то похожий, и не думаю, что могла видеть ее где-либо еще. Я бы вспомнила, по крайней мере, если бы встретила ее в Финляндии. Как-то понимать. Я работала с Хански в Намибии, Правда, дело было 15 лет назад. Окрывшись в узкой полоске тени между контейнерами, Ара спросил: "Есть ли какие-то указания на личной жертвы?" Паула покачала головой и добавила: "Если мы не сможем идентифицировать ее своими силами, придется опубликовать фото". Она умышленно акцентировала на этом внимание и с удовлетворением отметила, что Ара помрачнел, услышав ее слова. Паула не сомневалась, кто-то уже узнал женщину, но не признается. Это можно было объяснить довольно просто. Вряд ли кто-то из концерна хотел огласки. Со стороны ворот раздался шорох шин. Водитель посигналил, после чего зелёный Volkswagen Жук медленно подполз к офисным дверям. Со стороны пассажира вышла Марина, а из водительской двери плавно, словно барбопапа, выплыла массивная фигура Павла Касинина. Странно, как он вообще поместился в такую крошечную машину. Павла с удивлением наблюдала за тем, как грациозно движется Касинин, несмотря на свои габариты. Ринна обошла машину и засеменила за ним. Вдвоем они были похожи на карикатурных персонажей. Кака помахала им рукой, покачав головой в такт этому движению. В своей белой шляпе Касинин напоминал шерифа из вестерна, неторопливо шагающего по улице бутафорского города. Приветливо поздоровавшись с Май, Ара даже не взглянул на Касинина. От появления художника он явно был не в восторге. Кассинин же заметно радовался такому обществу. Копы, юрист и он, апостол Павел, на голову выше остальных не только физически, но и духовно. Кака, похоже, позабыла об остальных и полностью сосредоточилась на Касинине. Дело здесь было не только в харизме художника. Кассинин искренне интересовался контейнерами, и Кака могла общаться с ним совершенно на равных. Только ему она рассказывала о контейнерах по-настоящему, не о том, в чем состоят особенности этой тары для перевозок, а словно о живых существах с душой и биографией. Для других все контейнеры были одинаковы. Касинену уже был нужен такой, от которого исходят нужные ему вибрации. Мы не помешали, не забыла поинтересоваться Май Рина. Паула заверила, что они вполне могут сделать перерыв, пока Кассинин выбирает контейнер. Это был прекрасный шанс понаблюдать не только за Ара и Како, но и за Кассинином Ирины. Все четверо знали, где хранился контейнер и в чем была его особенность. Како демонстрировала очередной контейнер, как владелица борделя демонстрирует подопечную, а Касинин слушал наморщив лоб, после чего отрицательно мотал головой. А этот однажды смыло штормом в Бискайском заливе, с улыбкой сказала Како и добавила: прочитала в отчете о повреждениях, Касинин положил ладонь на синий металл, подошел вплотную и прислонился к стенке лбом. Все непроизвольно затаили дыхание. Даже Ара, хотя через некоторое время он все же громко выдохнул, за что Майрина наградила его сердитым взглядом. "Этот, и подготовьте так же, как предыдущий", велел Кассинин. После чего он повернулся и пошел, и лишь на некотором отдалении соизволил обернуться и помахать на прощание рукой. «И снова спасибо, Ритва", сказала Май, затем кивнула Пауле, проигнорировав Ара. да. пробормотал Лаури Ара, глядя Май вслед, но потом лицо его просветлело, словно он вспомнил о чем то приятном. "Вы заметили стройку?" спросил он Паулу. "Там будет наша новая штаб-квартира". "Замечательно", ответила Паула, не глядя, куда показывает Ара. "Нам нужны имена рабочих, которые производили тюнинг" и всех стажеров за последние пять лет. Сейчас же Лаури Ара проворчал что-то нечленораздельное и оперся рукой о контейнер, который Кассинин выбрал для своего проекта. На несколько мгновений на металле появился отпечаток вспотевшей ладони.